Бесчувственная. Нелли как раз подняла голову, когда по небу пробежала еще одна волна то ли фиолетового, то ли пурпурного цвета. Девочка часто смотрела на небо, как будто там она могла увидеть космическую станцию, на которой работал ее отец. «Какой этот свет?» — спросила Нелли у няни, указывая на небо. «Как он правильно называется?» За спиной слышалось тяжелое дыхание и даже посвистывание. «Где?» — Жанна подняла голову, вытерла под рукавом спортивной кортки. «Ты опять все пропустила. Невелика потеря. Не очень-то легко, знаешь ли, толкать тебя в гору. Ты ведь уже не маленькая. Двенадцать годков стукнула». Няня навалилась на ручки инвалидной коляски, и Нелли, не оборачиваясь по скрипу колес, поняла, что они снова поднимаются. «Ты сама согласилась, Жанна. Сказала, что тебе не помешает тренировка». — Я просто предложила сегодня сменить маршрут и прогуляться до колеса обозрения. — Не очень-то это смахивает на прогулочку, — ответила няня, задыхаясь. Бывшая штангистка, она любила похвастаться, что прежде поднимала в рывке 119 килограммов. При ее весе это стало бы новым мировым рекордом. Только вот никто не фиксирует рекорды во время обычных тренировок. — Почему ты перестала поднимать штангу? — спросила девочка, ожидая очередную историю. — «Потому что у меня теперь есть ты», — недовольно пробурчала няня. Нелли вздохнула и со скукой уставилась в небо. «Такое бывает только раз в день». «Что бывает?» «Странное свечение, там, наверху. Очень похоже на северное сияние, только фиолетовое или пурпурное». «Северное сияние зеленое», — пыхтя сказала Жанна. «Я знаю, что оно зеленое. Какая ты глупая. Я ведь сказала, похоже на северное сияние, только пурпурное». Няня засопила громче. — Значит, это никакое не северное сияние. К тому же мы на юге, у моря. Не может здесь его быть. Она напряженно замолчала. Обиделась, поняла девочка. Она даже затылком чувствовала, когда Жанна на нее обижалась. — Уж лучше бы у меня и этого чувства не было, — думала Нелли. — Ладно, прости. Ты, конечно, не глупая. Просто вечно не так меня понимаешь. Штангистка заворчала в ответ. «Когда уже ты снова встанешь на ноги? Жду, не дождусь!» «Ты знаешь, что это может быть не скоро», — сказала Нелли тихо. Она вдруг испугалась, что однажды скажет няне что-то обидное, и та уйдет насовсем. Они ненадолго остановились под Ивой. Хотя был уже октябрь, солнце еще припекало. Жанна села в тени прямо на землю. «Уф, похоже, я старею». Не помню, чтобы когда-нибудь от подъема в гору у меня была такая одышка. — Сорок лет — это когда тебе уже не нужно тренироваться, чтобы быть сильной, — сказала девочка, нараспев. — Чего? Ты это сама сказала недавно. Не говорила я такого. — У меня записано. Вот. Говорила ровно месяц назад. Нелли показала няне заметку в смартфоне. — Ох, ты еще молодая, Жанна, и очень сильная. — Старше меня на каких-то двадцать восемь лет. но Ну-ну. Только в последнее время я просыпаюсь в таком состоянии, будто меня палками побили. Целый час пытаюсь подняться. Нелли задумчиво посмотрела на небо. — А давно тебе плохо, нянечка? — Не называй меня так. Всю последнюю неделю. — Вот и лиловые сияния появилось неделю назад, — сказала себе под нос девочка. — Лиловые. Вот нужное слово. — Что ты там бормочешь? — Ничего. Девочка попыталась подняться. — Не вздумай. Я только дойду до дерева. Ты же знаешь, что суставы могут еще... Нелли поднялась и, не совладав со своим телом, выпала из кресла. Жанна давно научила ее падать на бок в случае чего. Вот случай и настал. Как обычно, Нелли ничего не почувствовала. Только поняла, что сидела, а теперь лежит. — Да чего же ты упрямая! Няня, недовольно сопя... Подняла девочку, легко, как пушинку, и вернула в кресло. Неллер смеялась. Ее всегда смешило, как взрослые пугаются, когда она падает. Они-то, когда падают, ушибают коленку, чувствуют боль. А она не чувствует ничего. Ничего. Вот что бывает с ней, когда люди думают, что она сильно ударилась. Зачем ты это сделала? Просто так. Мне надоело сидеть в коляске. Мозгов, как у курицы. На земле острые камни. Ты не могла выбрать место получше. Например, броситься головой в пропасть. — В следующий раз так и сделаю, — обиделась Нелли. Камни она ощутила кожей. Едва-едва, самой ее поверхностью. Но боль нет. Не было никакой боли, которой взрослые и дети придают так много значения. — Ладно, ладно, не горячись, — сказала Жанна мягче. Она велела ей показать руки. Тонкая ссадина на ладони — там, где девочка содрала кожу, кровоточила. Нелли смотрела на это с абсолютным равнодушием. Когда-то она читала, что если из человека вытечет слишком много крови, он умрет. Но Нелли, честно говоря, и смерти-то особо не боялась. Почти во всех фильмах и книгах герои умирали в страшных мучениях, а она с детства не знала телесных страданий. Анальгезия врожденное заболевание, встречающееся реже, чем красный волк, которого люди почти полностью истребили в Южной Азии. Иногда мать говорила, что она жестокая, что причиняет ей боль, и Нелли в ответ только пожимала плечами. Как можно знать, что причиняешь боль, если не чувствуешь боли? Жанна достала из сумки бутылочку с перекисью водорода и залила ранку. Девочка смотрела, как забавно пузырится кровь. Няня небрежно залепила ссадину пластырем. «Идем. И зачем мы только тащимся к этому чертовому колесу?» Няня снова запыхтела за спиной, толкая кресло, а девочка подумала. «Действительно? Зачем?» Просто ей нравилось смотреть, как веселятся на аттракционах другие дети. Как они смеются и кричат. Ей очень хотелось бы знать, почему им так хорошо. Врачи запрещали Нелли кататься на аттракционах. Бывшие подружки говорили девочке, что на колесе обозрения дух захватывает, потому что с такой высотищей жуть, как боишься сорваться. Девочка никогда не боялась упасть, как бы высоко не забиралась. Но она всегда любовалась видом, открывающимся на морскую бухту Севастополя. Скользящими парусниками и тяжелыми паромами, белыми домиками, раскинутыми по холмам. Нелли кое-что понимала в красоте. Не обязательно чувствовать боль, чтобы наслаждаться морской далью, пролетающим серпом белой чайки или кораблем, растворяющимся в дымке на горизонте. Красота была и в запахах, которые источали южные деревья, теплый песок и само море, волнующее и свежее. Наверху, у входа в парк, они почти никого не встретили. Только сейчас Нелли задумалась, почему? В середине дня здесь, неподалеку от музея панорамы, обычно бродили туристы. Даже в октябре их приезжало еще довольно много. У аттракционов должна была шуметь детвора с родителями. Занятия в школе заканчиваются рано, и в субботний день детям здесь самое место. Но на аллеях было пустынно и тихо. Легкий ветерок гонял отсветшие бурые лепестки по дорожкам. Печально поскрипывала старая вывеска парка аттракционов. Няня толкнула кресло, и они медленно проехали мимо замерзшие карусели, с которых глядели, словно приглашая прокатиться, разноцветные лошадки с потертыми спинами. В той же тишине, нарушаемой только шуршанием колес о песок, они проехали мимо площади с застывшими электромашинками, обитыми резиной, на которых дети любили с визгом сталкиваться, и на которых однажды каталась Нелли, пока доктора строго-настрого не запретили ей. Честно говоря, аттракционы ей не очень-то нравились. Ведь там, где другим детям было страшно, Нелли становилось скучно. Они подеволновались, что упадут и расшибутся. А ей-то что? К тому же ей так успели наскучить своими замечаниями взрослые. Постоянно повторяли, чтобы она следила за своим состоянием и не смела бегать, прыгать и падать. Ха! Как будто она все время падает по своей воле. В последний раз она повредила связки на коленях просто потому, что слишком быстро поднималась по ступеням. Я не говорила ей, чтобы не торопилась, но Нелли решила рискнуть. Лучше уж разбиться, чем ходить как улитка. Да и чем ты, собственно, рискуешь, когда не чувствуешь последствий травмы? Впрочем, теперь, когда она временно утратила привилегию передвигаться на своих двоих, до нее смутно стало доходить, о чем твердят взрослые. Раньше, к примеру, Нелли ходила в школу наравне со всеми. Ей не нравилось, когда мама после каждого возвращения домой велела ей снимать одежду и проверяла, есть ли у нее синяки и царапины. Не нравилось, когда мама из подтишка осматривала ее во время купания. Причиной ее ухода из школы стали два происшествия. В первый раз на одной из переменок Нелли уклонилась от мокрой тряпки, которую швырнул в нее Федя Птушкин, вечный подстрекатель и ябеда. Девочка своротила перевернутый стул, стоящий на парте, и тряпка так и не попала в нее. Дело было после уроков, и, вернув стул на место, она, как ни в чем не бывало, пошла домой. По дороге прохожие странно поглядывали на нее, а кондуктор в автобусе спросила, не нужна ли ей помощь. Конечно, нет. Ей не нужна помощь от незнакомой тетки. Нелли вернулась домой, и мать ахнула. Она подвела девочку к зеркалу, И та увидела, что белый воротничок ее блузки залит кровью, а подбородок сильно рассечен. Что она почувствовала? Да ничего, кроме любопытства. Ей было интересно смотреть на красный перевернутый глаз, появившийся на подбородке, и льющие рубиновые слезы. Она даже хотела потрогать его пальцами, но мать не дала. И еще больше разволновавшись, отвезла дочь к доктору. Врач наложил швы, и теперь у Нелли был маленький шрам, который никогда не болел но которым она чувствовала иначе, чем остальной кожей. После этого девочка долго упрашивала маму, чтобы та разрешила ей ходить в школу. Нелли нравились уроки, и еще у нее там были друзья. Через неделю уговоров мать сдалась и отправила дочку на занятия, взяв с нее слово, что она не будет бегать, прыгать, падать и общаться с Федей Птушкиным. Девочка сдержала все клятвы, но последняя стала для нее роковой. Через месяц Птушкин, обиженный на то, что на него не обращают внимания, решил исправить ситуацию весьма оригинальным способом. Весь урок математики он тыкал ей в спину ручкой, надеясь, что девочка повернется. Нелли вроде бы и ощущала какое-то щекотание, но не придала этому большого значения. Мальчик не на шутку разозлился и удвоил усилия, пока его не остановил сосед. Нелли вернулась домой с пятеркой за контрольную и в отличном настроении. Она даже не догадывалась, что это ее последний день в школе. Через час мама со слезами на глазах снимет с нее испачканную все в темных пятнах блузку и увидит на спине, не обещающей ничего хорошего, многоточие, которое для девочки будет означать начало совсем другой жизни. Девочка не сразу вспомнила, кто сидел за ней на уроке, а когда догадалась, решила ничего не говорить маме. Она не держала зла на Птушкина, даже если он хотел сделать ей плохо, что с того, раз она этого не почувствовала. И потом, зачем на этом свете еще одна ябеда? После ухода из школы жизнь Нелли круто переменилась. Ее стали чаще осматривать дома и водить по врачам. К ней ходили заниматься учителя из школы. Даже Анне у нее было две няни, которых девочка терпеть не могла. От одной вечно пахала чесноком, а другая щучукала с ней, как с маленькой. Жанна при всей ее неотесанности никогда не относилась к Нелли, сделанной жалостью. И Нелли это нравилось, потому что чужая жалость вызывала в душе девочки странные чувства, которые она не могла описать. Может быть, это и называют болью. Громкий вороний Грай заставил ее очнуться от мыслей. Девочка подняла голову и увидела в небе двух ворон, которые поссорились с большой белоголовой чайкой. Нелли приготовилась к представлению, но птицы неожиданно разлетелись в стороны и расселись на ветвях, словно у них закончились силы. Знакомая навязчивая музыка зазвучала со стороны моря. Нелли заулыбалась. Силомер сонно мигал огоньками, приглашая проверить свою мощь. Молот покоился в стороне и ждал часа, когда, рассекая воздух, его обрушат на резиновую платформу, отчего огоньки на шкале веселой струйкой побегут вверх и покажут, кто ты — слабак или силач. Жанна выбивала дух из этого автомата уже не раз, и девочка частенько возвращалась домой с новой мягкой игрушкой. Сегодня не было шумящей толпы и не перед кем было показать, на что способна ее няня. Но девочке все равно захотелось посмотреть, как Жанна орудует молотом. Каждый раз, когда она ударяла по платформе, Нелли казалось, что лампочки полопаются. «Эй, Жанна, покажи класс!» Няня расправила могучие плечи. «Хм, не знаю, что-то я сегодня не в форме. добрось да моя коллекция давно не пополнялась. Смотри, какой там симпатичный енотик». Жанна рассеянно повела взглядом. «Ладно, а где дядя Гоша?» Они, не сговариваясь, повернулись к старой кассовой будке, стоящей неподалеку. Дверь была открыта, и оттуда торчали две скрещенные ноги. Слышно было, как негромко работает радио. Жанна заливисто свистнула. Ноги дернулись, на полу упали газеты, и из будки неторопливо выплыл сутулый старичок в поношенной клетчатой рубахе. Его смуглое лицо не выражало ничего, кроме скуки, но по мере того, как он приближался, в его глазах начал загораться озорной огонек. «А, это вы! Мадам Бух и ее девочка! У меня не осталось игрушек, не теряйте времени!» «Неправда», — сказала Нелли. «Обманывать плохо. Я видела вон того енота». «Ах ты!» — он погрозил девочке пальцем. «Ладно, за то, что твой папа космонавт, я дам разочек стукнуть по этой бандуре». «Какие новости из космоса, внучка?» Папа говорит, что работать стало очень тяжело. «Ха! Они там хотя бы земного притяжения не знают. Расскажи ему, каково влачить кости по суше 70 лет». — Чего же вы не вернётесь на свой котерок спросила боском Жанна. — Я его продал парню сучкуевки. Вот так-то. Пускай молодые бороздят просторы, а с меня хватит. Мне бы дойти от будки до аттракциона. Уже радость. Ну-ну, не прибедняйтесь. Ей-ей, не вру. Последнее время думаю, что эта зима у меня последняя. Вот так-то. — Хватит, хватит, дядя Гоша. Лучше дайте мне молот. — Старичок, на удивление, живо поднял инструмент. «Разорители!» Жанна примерилась, вдохнула воздуха во всю грудь и, хорошенько размахнувшись, так что Нелли увидела выступившие жилы у нее на шее, врезала по платформе. Лампочки по очереди начали загораться, но, едва достигнув середины, где было написано «Крепыш», погасли. Воцарилось молчание. Дядя Гоша задумчиво почесал в затылке может поломка с сомнением в голосе произнес он нелли изумленно уставилась на няню жанна что с тобой сегодня штангистка раздраженно поставила молот и тот соскользнув со стойки упал что что говорю же, вымоталась не бывает сплошных побед ясненько она хмуро толкнула кресло и покатила к выходу дядя гоша привычным движением поднял с земли молот и закрепил его на стойке а колесо — почти крикнула Нелли. — Она, между прочим, шла сюда из-за колеса обозрения. Это единственный аттракцион, на котором ей можно кататься. Жанна нахмурилась. — Что, думала, я забуду? — сощурилась девочка. — Думала, забудешь, — недовольно ответила няня. Она жутко боялась высоты, и Нелли нередко подсмеивалась над ней за это. Такая большая и сильная, а боится чуть оторваться от земли. Космонавта тебя бы не взяли, Жанна. Не очень-то и хотелось. К сожалению, няня не могла оставить свою подопечную одну в кабине. Таково было требование родителей девочки. Они приблизились к колесу, и дядя Гоша открыл щиток, чтобы врубить мотор, приводящий в движение ось. «Постойте-ка!» Он пошел в будку и пропал. Нелли нетерпеливо застучала пальцами по подлокотникам. Слишком долго они сюда поднимались, целую вечность, а теперь еще и ждать, когда заработает это колесо. Наконец старик вернулся с длинным стальным ключом, стал что-то крутить. — Может, в другой раз? — сказала Жанна. На лбу у нее выступили маленькие капельки пота. — Что-то сломалось? — Да не! — многозначительно сказал дядя Гоша. Он взмок и, подумав, снял с себя клетчатую рубашку. Солнце медленно клонилось к горизонту. Следующий момент Нелли почему-то запомнила очень ярко. Гораздо лучше, чем пейзаж, который она потом увидела с вершины кабины. Жилистый старик с телом, блестящим от пота, в ореоле солнечных лучей, давит на длинный ключ, затем бессильно опускает руки. Опять давит, напрягаются под кожей мышцы, он словно поворачивает время вспять, чтобы снова помолодеть. Нажимает, кряхтит, поворачивает какой-то рычаг, и огромное колесо вдруг начинает движение. Поскрипывая, кабинки движутся к земле, к небесам и снова к земле. Жанна с девочкой забираются в одну из них. И для Нелли пройденный круг означает плюс пять минут к жизни, а для Жанны — минус пять. На самом верху девочка, как обычно, думает об отце. Вот прямо сейчас она стала немного ближе к нему. Жаль, нет такого колеса обозрения — верхние кабины которого проплывали бы через космос. Вернулись они, когда уже стало темнеть. Мать надолго уехала в командировку, и поэтому няня расположилась в соседней комнате. Нелли по самый нос укрылась одеялом, вспоминая, что произошло сегодня необычного. Она закрыла глаза и увидела морскую бухту, ободранную о камне ладонь, пустую аллею, по которой ветер гонял лепестки, Жанну, замахивающуюся молотом, фигуру старика в ореоле света, верхушки деревьев на склоне горы, вечерние фонари на улицах. Она медленно проваливалась в сон, не замечая, как за стеной храпит Жанна. Ранним утром Нелли проснулась словно по щелчку. Первое, что она увидела в окне, — это лиловые отблески, странные всполохи, похожие на северное сияние, которое на мгновение появилось в небе. Затем она почувствовала, что ее колени горят. Их выкручивало словно кто-то выжимал ее мышцы, как полотенце. И было еще что-то. Рука, на которую она упала вчера, в ладони будто кто-то дергал за нитку, терзая ей кожу. Глаза у Нелли расширились, когда вдруг она поняла, что с ней. Слезы начали литься из глаз от внезапной радости и еще от другого непонятного чувства, которое не назовешь слишком приятным. Оно было нестерпимым, ужасным, но счастье от того, что с ней случилось, было сильнее. «Боль! Я чувствую боль! Не может быть!» Она хотела позвать няню, но вместо ее имени из горла вырвалось неожиданное «Ау!»